Рождение звезды. Кельвин отказался сообщить помощнику принца Уэльского о причине, по которой он желает видеть его королевское высочество. В другую эпоху подобное заявление явилось бы вопиющим нарушением протокола, и никакого приглашения он бы не получил, однако теперь дела обстояли по-другому. Наследник престола не пользовался популярностью. Он был несчастным объектом практически ежедневных опросов общественного мнения, призывающих его поступить по-честному и отвалить, открыв дорогу своему более телегеничному сыну. ЕКВ, его королевское высочество, нуждался в друзьях, так же, как его оригинальные английские розы, выращенные из семян XVIII века, которые подарил ему банк семян Кью, и нуждались в дожде. Особенно он нуждался в таком друге, как Кельвин Симс, вероятно, самый популярный человек в стране, который при помощи интуиции уловил дух времени и превратил шоу номер один в колосс телевещание, который стер в пыль шоу «Поп-идол», x «Только танцы», «Звезды танцуют», «Моррис» и прочее. Кельвин, прекрасно отдавая себе отчет о своем положении в обществе и не имея иллюзий по поводу положения принца, Был уверен, что его королевское высочество захочет увидеться с ним, и оказался прав. — Привет, привет, привет! — сказал будущий король, вскакивая со стула у окна гостиной своего лондонского городского дома. Принц уже давно перестал жить в сент джеймском дворце, в надежде, что, если он будет жить в обычном доме, то пресса прекратит гудеть о том, как дорого он обходится казне. Конечно, пресса не успокоилась. Она продолжала составлять список его расходов, словно это был исторический документ, повествующий о жизни императора Древнего Рима. Только этим утром он обнаружил в газете свой скромный счет из рыбного магазина. — Сорок фунтов за рыбный ужин, сэр! — кричал заголовок. — Угадайте, кто любит уху пожирнее? — Привет-привет, — продолжил принц. Как мило с вашей стороны, что решили заглянуть ко мне. Вы издалека на дорогах пробки, не сомневаюсь. Вечно одно и то же, не так ли? Я говорил о том, как для наших городков необходим учет числа жителей. Конечно, ни к чему хорошему это не привело. Никто не стал слушать. Опять этот старый чудак твердит о своем. Кому захочется быть принцем? Вам предложили чаю? Разговор надолго прервался пока принц пытался заставить кого-нибудь принести чай. Наконец ему это удалось, и появилась молодая девушка-стажер с подносом. — Бывшая правонарушительница, — объяснил принц. — Она из младшеньких в моей благотворительной организации, верно, Кира? — Я считаю, что молодым нужно прививать ощущение цели, вы согласны? — Я уверен, что вам по работе приходится сталкиваться со множеством молодых людей. — На Печенье? Я пеку его сам. Из молодых подсолнечных семян и сахара сердца. Представьте, люди считают меня ненормальным. Но что ненормального в домашнем печенье? Накира, передай сюда, пожалуйста. Не волнуйтесь, она не из моих туалетных придворных. Хо -хо -хо -хо -хо -хо Разразился хохотом принц. Ну и хорошо, иногда посмеяться вы не находите? Он вытянул из рукава носовой платок и промокнул глаза. Иногда мне кажется, что если бы я не смеялся, то просто сошел бы с ума. — Вам известно, что кое-кто пытается записывать мои телефонные разговоры, чтобы публиковать расшифровки? — Вы Можете себе представить что-нибудь более отвратительное или низкое? Когда я учился в школе, подобное называли подслушиванием. Кельвин понял, что не раскрыл рта с того момента, как вошел в комнату. Очевидно, принцу было привычно заполнять паузы в разговоре. «Э, — Сэр, — сказал он, — да, мистер Ковилл. — Вообще-то, моя фамилия Симс, сэр, Кельвин Симс. Ковел – это другой парень. У него было шоу, похожее на мое, а теперь его больше нет. Мы лучше. — Правда? — Потрясающе, вы молодец. — С вашего позволения, ваше королевское высочество, я бы хотел объяснить причину, которая привела меня к вам. Принц наклонился вперед и сосредоточился. — Пожалуйста, называйте меня сэр. Все так делают. Хорошо, сэр. Надеюсь, вы не сочтете меня излишне прямолинейным, если я скажу, что на мой взгляд у вас проблемы с пиаром. Да, да, полагаю, вы правы. Я только сегодня утром говорил об этом жене, когда мы очищали садик от слизней. Иногда создается впечатление, что каждый паразит в Британии имеет зуб на вашего покорного слугу. Да, кажется, вы правы. Давайте на чистоту. Вас постоянно выставляют изнеженным дилетантом который держит отдельного слугу, вытирающего ему зад, поглощает 90% налоговых поступлений в стране, съедает на завтрак свежую лису, размазывает свежую кровь по своим детям, а затем идет читать лекцию о том, что все здания, построенные позднее XIX века, просто хлам. Да, это я. Одному Богу известно, как я на все это нахожу время. Я думаю, сэр, вам пора меняться. Да, определенно. Но, мистер Симс, как, простите за вопрос, это связано с вами? Я могу снова сделать вас популярным, более известным, чем ваша бабушка. Я могу сделать вас звездой. Добродушный настрой принца несколько изменился. Он не понаслышке знал о всевозможных ловушках. Он еще не отошел после инцидента, когда принял в Сандринхейме Далай-ламу. А потом оказалось, что это был завернутый в простыню диджей с «Радио 1». — Это шутка, мистер Симс? Возможно, вы проделываете со мной эту штуку со скрытой камерой? — Ничего подобного, сэр. Просто дело в том, что я хочу видеть вас победителем шоу номер один следующего сезона. — Господь мой всемогущий, почему вы этого хотите? — Потому что я монархист, сэр, — ответил Кельвин. — Не может быть. — Вы не шутите? — Нет, сэр. Я испытываю глубокую и прочную преданность и любовь к великим устоям этой страны и прихожу в отчаяние при виде того, как они обесценились в глазах общества. — Да уж. Мы все в отчаянии. Более того, я нахожусь в уникальном положении и могу немного исправить ситуацию. Мое шоу обращено непосредственно к публике. В нем нет никакой предвзятости. Я зажигаю звезды, настоящие звезды. Звезда в истинном понимании этого слова. Любимцы публики. Я хочу сделать вас такой звездой. Вы хотите, чтобы я участвовал в прослушивании как певец? Именно. Но мне предстоит стать главой государства, мистер Симс. Это высокая и серьезная должность. Сэр, ничего серьезного больше нет. Джордж Гэллоуэй, самый крупный миротворец, участвовал в шоу «Большой брат». Лидеры консервативной партии приглашали принять участие в ток-шоу на тему «Дрочил ли он в молодости» на фотографии миссис Тэтчер. Политика потеряла всякую серьезность. Повсюду сплошной шоу-бизнес. Цитаты из речей и броская реклама. Вы человек убеждений, и вы разочарованы, что вас никто не слушает. Не слушают. Меня это с ума сводит. — Знаете, сэр, мне тяжело говорить это вам, но людям не нужны убеждения. Им нужны личности. Именно поэтому премьер-министр участвует в шоу-парке. — Вы видели его выступление? Мне показалось, у него хорошо получилось. Кельвин не хотел обсуждать шоу Паркинсон. Он был проницательным судьей человеческой природы и уже приближался к тому моменту, когда принц просто не сможет устоять. — Сэр, ваша проблема? — «Заключается в том, что никто не знает, какой вы на самом деле!» На лице принца отразились удивление и радость. «Господь мой всемогущий!» — воскликнул он. «Я только вчера!» — говорил именно это, мои любимые аспидистры. «Да чего же вы проницательны, мистер Симс!» Кельвин улыбнулся. Он знал, что дело не в его проницательности. Он ни разу не встречал знаменитости, которая не жаловалась бы на то, что люди не знают, какая она на самом деле. Все, от ведущих прогноза погоды до рок-суперзвезд, начинали испытывать это ощущение в тот самый момент, когда о нем впервые сообщали или просто упоминали в СМИ. Они тут же чувствовали, что их образ недостаточно полный, и чем больше СМИ о них сообщали, тем больше они это чувствовали, и в результате вся их жизнь сводилась к страстному желанию, чтобы люди узнали, какие они на самом деле. Сэр, Я предлагаю вам новую возможность, шанс обратиться к постоянной аудитории числом 8,5 миллионов человек. Подумайте об этом. 8,5 миллионов человек каждую неделю. Преимущественно молодежь, сэр. Не забывайте об этом. Наша демография — это мечта любого принца или политика. Кельвин знал, что если и есть слово, которое наверняка отзовется в глубине души принца, то это слово «молодежь». Огромная группа, предположительно лишенных избирательного права, разочарованных, не имеющих жилья граждан, которых от остатков уважения к великим учреждениям государства отделяют уже два поколения. — Но для этого мне придется петь, — ответил принц. — А что тут плохого? Людям нравится петь. Кстати, вы хорошо поете? Принц заколебался. Его поколение учили не хвастаться. — Сэр! «Вы хорошо поете?» — надавил Кельвин, почуяв слабость. «Ну, я признаюсь, мне говорили, что у меня приятный мягкий баритон. Но вы сами понимаете, хвастаться тут нечем». «Ну, вот отлично. Приходите и спойте на шоу номер один. У вас будет масса возможностей озвучить свои идеи. Уж точно не меньше, чем в выпуске новостей. Все остальные кандидаты будут говорить, что они поют для своих матерей и детей». А вы скажете, что поете ради своих благотворительных проектов или для жизнеспособных городов, или чтобы усилить ответственность в вопросах почвы?» Кельвин чуть было не зашел слишком далеко. «Вы ведь это говорите несерьезно, мистер Симс, запротестовал его королевское высочество. «Нет, серьезно. Вы один из немногих влиятельных людей, у кого по-прежнему есть совесть, выделяющая вас из толпы». Она поднимает вас над истеричной, традиционной помешанностью на знаменитостях СМИ и позволяет говорить о важных вещах, таких как архитектура, почва, баранина, здоровые овощи, потерянные поколения, которые все больше отходят от общества и обращаются к рэку и поножовщине. Вы редкость. Общественная фигура, имеющая настоящее убеждение. Боже, вы действительно так думаете? Это так мило. Конечно, это понятно всякому, если задуматься. Но никто и никогда не думает об этом. А почему? — потому что я надоедливый старый чудак? — Нет. — Нет? — Нет. Дело в том, что назойливые СМИ и культ знаменитостей заглушили ваш голос. — Вы знаете, я думаю, вы абсолютно правы. — И я хочу вам сказать, что если шоу-бизнес победил убеждения, разве не настало время убеждением победить шоу-бизнес? — Боже мой. «Монархия в опасности, сэр!» Кельвин поднялся со стула, и чайная чашка задрожала на блюдце в его руке. «Она уничтожена теми же людьми, которых представляет. Пора обратиться к этим людям, сэр, обратиться к ним и спасти драгоценные национальные учреждения от насмешек, до которых они позволили им скатиться». «Появившись на национальном шоу поиска талантов?» «Да» появившись на самом влиятельном, повсеместном и могущественном культурном мероприятии в стране. Да, сэр, с помощью вашей страстной приверженности к органическому фермерству, богатой клетчаткой диете и проблемам полной занятости молодежи, а также с вашим приятным мягким баритоном, вы спасете монархию точно так же, как королева Бесс спасла ее в Тильбери. Сэр, это ваш долг. Мой долг? Да, ваш долг. — Выступить на шоу номер один? — Да, сэр. Вы нужны своей стране. И его Королевское Высочество не ответил. Какое-то время он в молчании отхлебывал чай, пытаясь осознать масштаб предложения собеседника. — Сэр, — сказал Кельвин с мрачной значительностью, — мы живем в мире постмодернизма. Эту фразу Кельвин использовал постоянно, и добивался невероятного эффекта, хотя совершенно не понимал, что он значит. Принц по-прежнему молчал. — К тому же, — давил Кельвин, выкладывая на стол главный козырь, — люди снова вас полюбят. Его королевское высочество взглянуло на него. — Вы... Вы правда так думаете? Кельвин изобразил усталый, но требовательный взгляд. — Конечно, — ответил он тихо. — Все любят. «Победителя шоу номер один». А «Победителя?» Кельвин чуть было не выложил слишком много правды. Но, ну, возможно, не победителя, сэр. Это, конечно, предстоит решать зрителям, но как самый главный судья талантов и личностей в стране, я убежден, что вы сможете продержаться очень долго. По крайней мере, достаточно долго, чтобы люди смогли увидеть, какой вы на самом деле». Принц снова погрузился в молчание и начал жевать печенье. Когда он снова заговорил, Кельвин понял, что он согласен. Я никогда не видел шоу номер один, сказал он. Но я помню, что мои мальчишки смотрели X-Factor. Ну и, кажется, там было целых семьдесят пять тысяч конкурсантов. У нас в прошлом сезоне было девяносто пять тысяч. В таком случае, мистер Симс. Простите мою глупость, но как вы собираетесь убедить людей в том, что, прослушав 95 тысяч потенциальных звезд поп-музыки, вы выбрали вашего покорного слугу? Кельвин искренне удивился. Он считал, что, раз уж принц Уэльский всю свою жизнь вращается во властных кругах, он мог бы быть немного проницательнее обычного дилетанта. У него могло быть капельку больше смекалки да хотя бы просто здравого смысла. Но, оказалось, он ошибался. Наследник престола по-прежнему верил в фею молочных зубов. — Девяносто пять тысяч человек? — сказал Кельвин. — Да. — И вы думаете, мы всех прослушиваем? — У меня было впечатление, что в этом-то и заключается смысл. Разве нет? — Нет. — Вы их не прослушиваете? — Нет. — О, кажется, я не вполне понимаю. — Сэр, пожалуйста. Просто посчитайте.